Глава двадцать вторая «Я хочу поговорить с вами», — заявил Макс, и в этой ситуации моего мнения явно никто не спрашивал. «Езжайте», — кинул я спутником, — «я потом через забор перелезу». «Точно?» — неуверенно окинул взглядом великана Феникс. «Точно, точно. Двигайте». Тележка уехала, и мы с Максом остались наедине. И, признаться, я бы предпочел говорить с ним, стоя на ограде. Не пришлось бы так высоко задирать голову. «Здравствуй, Макс. Как можно доброжелательно?» — улыбнулся я. «Как насчет того, чтобы прогуляться в сад?» «О, давайте!» — расплывшись в улыбке, протянул здоровяк, но тут же нахмурился. «А мне не придется его вырубать?» «Нет, конечно, он же красивый. А потом принесет нам много плодов». «Очень красивый!» — воскликнул великан и тяжело потопал за мной. «Мне нравится запах и цветы. Как у тебя дела, Макс? Тебе нравится здесь?» — Очень нравятся люди добрые, помогают мне, подсказывают. Как и при первой беседе, мне было сложно воспринимать высокий голос, совсем не подходящий для такого тела. Но я изо всех сил старался от этого абстрагироваться. — Я очень рад, что тебе здесь нравится, Макс. О чем ты хотел со мной поговорить? — Я хочу приносить пользу Савина, — уверенно заявил огромный собеседник и со всей дури лупанул себя кулаком в грудь. Я осторожно осмотрелся и увидел, что на нас смотрят, и все, кто сейчас в той части сада, куда мы идем, быстро расходятся. «Так ты уже приносишь пользу? Все хвалят тебя?» «Я приношу недостаточно», — скорбно помотал головой Макс. «Вы спасли меня, кормите и даете кров. Я хочу помогать сами на больше». «А ты говорил об этом с Милой?» «Говорил и с Милой, и с тетей Клавой, и со всеми дядями». Они сказали, чтобы я поговорил с вами. Ты хочешь, чтобы я придумал для тебя работу? Нет. Мы достигли края сада и остановились. Я знаю, какую работу хочу делать. Едва он произнес эти слова, как у меня внутри возникло устойчивое ощущение, что и я знаю, что он скажет дальше. И вот это точно не для лишних ушей. Повернувшись к собеседнику, я поставил вокруг нас звукоизолирующее поле. И какую же работу ты хочешь делать? — Убивать врагов Савина, — задрал голову гигант. — Точно. Знал. — Убивать нехорошо, Макс, — твердо произнес я. — Убивать врагов Савина хорошо, — не менее твердо возразил собеседник. — Я видел, как вы сегодня пришли с утра, и знаю, что вы убивали врагов. Я хочу помогать. — Но как ты узнал, кто враг Савина? — Вы мне скажете, я убью его. — А если тебе рыбак укажет на врага Савина, ты тоже его убьешь? — Да. — А если рыбак скажет, что враг Савина — я? — Я, — начал Макс и осекся. На самом деле разговор был очень важным и опасным. Я старался использовать магию контроля, чтобы сделать восприятие этого большого ребенка гибче, но не был уверен, что на него это сработает. — Не буду вас трогать, — закончил гигант. А если я скажу, что рыбак — враг Савина, я убью его. Может, я и не хороший человек. Но совокупность двух последних ответов меня порадовала. По крайней мере, у него в голове есть некое понятие об иерархии. Напрашивался вопрос про Милу, но тут можно было запустить в и так не очень здоровой голове совсем плохие процессы. Причем с плохим итогом именно для меня». В общем, так, Макс, для успокоения нервов я подтянул нижнюю ветку яблони и вдохнул аромат белых цветов. Здоровяк тут же повторил за мной и зарылся лицом глубоко в листву. — Ты понимаешь, что я тут главный? — Да. — Что я самый главный кормилец Да. — Ты понимаешь, что мои приказы главнее, чем приказы любого? — Да. — Тогда первое, что ты должен навсегда запомнить... Это без моего приказа никого не убивать. — Да. — Кроме тех случаев, когда кому-то из савинцев будет угрожать кто-то, кого ты не знаешь. — Да. — Сука, и вроде хорошо, но все равно точит червячок. Ведь он же начнет за савинцев вообще всех, кого здесь увидит, принимать. И грохнет случайно кого-нибудь из гостей. Или новеньких, кто с дуру в драку полезет. Надо будет составить список конкретных савинцев, кого он должен защищать. И более подробно все ему объяснить. Блин, сколько головной боли на ровном месте. С другой стороны, парень реально может принести пользу. И, кстати, я давно хотел оценить его возможности. задачу к я этим Владом. А он пусть кого-то другого озадачит или сам занимается. О, а не взять ли нам его в лес, посмотреть, как он в драках с монстрами себя будет вести. — Ты знаешь Влада? — Да, — пискнул Макс. И стало понятно, что он не просто его помнит, но и боится. — А, ну да, в первой нашей общей драке они же тоже схлестнулись. — Влад очень важный житель Сабина, отчеканил я, глядя гиганту в глаза. — Он отвечает за наши войны. — Если тебе мало рубить дрова... И ты хочешь убивать, то будешь подчиняться ему и моментально выполнять все, что скажет он. Тебе понятно? Да. Ты можешь отказаться и приносить пользу другим способом. Нет, я хочу защищать Савина. Я снял с пояса рацию. Граф вызывает Влада. На связи ваше соседство. Занят? Могу подойти. Давай, внутрь диаграды со стороны сада. Мы через пять минут там будем. «Я тоже ваше сиятельство». «Готов?» — улыбнулся я Максу. «Да», — твердо ответил он и тяжелой походкой зашагал за мной к ограде. В больнице не осталось ни одной свободной койки. От людей, желающих добровольно помочь Савина, и заработать за вечер по двадцать рублей, не было отбоя. Сначала Влад отобрал пятьдесят человек по критерию максимальной бесполезности — то есть чья болезнь никак не скажется на производственном процессе, а потом Мила выбрала из них по медицинским показателям. Когда я пришел, все добровольцы уже сидели на своих кроватях и ждали начала эксперимента. Также здесь собрались сильнейшие из наших лекарей, включая завтрашнюю именинницу Свету и ее брата Женю. Все они были одеты в зеленые халаты, очередную нашу подсмотренную у других — и улучшенную разработку. Медицинскую форму прикрывали руны, увеличивающие эффективность использования магии земли и воды. Поприветствовав и подбодрив всех, я прошел в небольшой процедурный кабинет, где нашел двух основных ответственных за процесс — Милу и Аню. Они стояли у большого стола и о чем-то шептались. Не — Не тихо спросил я, закрывая дверь. — Очень, — ответила Мила. Она с испугом посмотрела на подносы с подписанными баночками с таблетками и шприцами. «Вообще нет», — улыбнулась Аня. «Все ради прогресса. Будь моя воля, я в одной из общак все это сделала, и народу в два раза больше бы взяла. И дозы». «Дозы рассчитаны», — нахмурилась Мила. «Даже, боюсь, не переборщила ли в отдельных случаях?» «Без ошибок мы не узнаем, как делать не надо», — успокоил я ее. «А так, они права, все это ради людей. Представь, если мы научимся делать их крепче, умнее и быстрее, при этом не нанося вреда здоровью. Качество и продолжительность их жизни повысится и уменьшится вероятность смертей при тех же походах в дикие земли. В общем, давай помогу». Я решительно поднял один из подносов, но Мила тут же его отобрала и поставила на место. «Этот самый последний». Девушка взяла другой и, вздохнув, будто собирается взойти на эшафот, вышла из процедурной. Сестра подмигнула мне и последовала за ней. Мила подошла к первому пациенту, щупала мужику лет сорока пяти из верхних бугров. — А почему мне укол, а не таблетка? — запричитал доброволец, приведя шприц в руках девушки. — Потому что ваше телосложение начала Мила. — Потому что так надо, — прервала ее Аня. Вы вправе отказаться, если вас что-то не устраивает? — Нет, нет, меня все устраивает. Тут же дал заднюю мужичок. — Тогда закатайте рукав. За следующие двадцать минут все добровольцы тем или иным способом приняли необходимые препараты. Лекари остались за ними следить, а мы с Аней вышли под ясное ночное небо. — О, метеорит упал! Почти сразу же ткнула пальцем вверх сестра. — Эх, не успела желание загадать. Хреновая затея — вверять свою судьбу метеоритом? рассмеялся я. — Не скажи, — усмехнулась сестра. — Есть такие желания, которые без летящего на звезде Джина с цветиком-семицветиком в руках не сбудутся. — Это ты про единорога, которого хотела до восьми лет. — И его сейчас хочу. — Не думаю, что тебе понравится встреча с ним. Это все-таки монстр класса «Б». — Ой, Дима, — Аня жутливо ударила меня кулаком в живот. — Завтра опять куда-нибудь поедешь воевать? — Нет, завтра, скорее всего, просто проведу одного соседа, а остальное время будем кристаллы ломать. — Щевелева, что ли? — Аня поюжилась и запахнула полы халата. — Ага. — Говорят, он о редке Козлина. — Завтра увидим. Я обвел взглядом ночную деревню. — Как там со школой дела? — Отлично. — Аня обернулась на рядом рядом зданием, в окнах которого горел свет. — Первые дни на уроках уровень людей узнавали. — чтобы на классе нормально поделить. А со вчерашнего дня уже полноценные занятия были. Учителя очень хорошие, и ученики стараются. Между нами говоря, по сравнению с теми учителями, с кислыми рожами, что меня учили, небо и земля. Может, потому что они тебя учили? Да ну тебя, я серьезно. Прям очень интересно преподают. Я до урок физики зашла, объявление сделать, так и осталось там до конца занятия. Про гравитацию рассказывали». «Молодец!» — я приобнял сестру и чмокнул ее в щеку. «Ладно, я пойду попробую пораньше лечь, а то завтра большой день». Мы попрощались, и я вернулся в усадьбу, где сразу же спустился в подвал. «На самом деле, если мне и удастся сегодня лечь пораньше, то не намного. Слишком уж большая работа по перепланировке подземелья мне предстоит. Благо, кристалл изменения растет, как на дрожжах, и должен мне здорово помочь». Пожалуй, начну с еще двух подземных этажей. Потом расширю эти, а дальше сделаю один сверху. Так немного ниже станут потолки, зато когда мы натаскаем сюда восстановленных кристаллов, у основных, наконец, начнется настоящая прокачка. Заранее предвкушая, какую красоту здесь делаю, я задел место у стены и приступил к колдовству. — Свят! — крикнул кто-то из леса. — Что? — Оглядываясь, это звался помощник графа. Он только что вышел из кристалла двадцать первого уровня и вроде как зачистил его без особых проблем. Но шустрые летающие змеи заставили его попотеть. Это был тот редкий случай, когда ему пришлось отбросить автомат и вернуться к мечу и магии. «Тебя Влад звал. Он вон там, метрах в ста отсюда». В той зоне, зачисткой которой занимался отряд магов, свет не зажигали — а вот над лесом вокруг этого места такое, где висели магические огни. Внимательно глядя по сторонам и держа меч на готове, Свят осторожно зашагал в нужном направлении. Да, военные контролировали зону, но это дикие земли, и из-за каждого дерева в любой момент может выскочить любая дрянь. В этот раз не выскочила, и вскоре помощник графа вышел на небольшую поляну, где в окружении еще нескольких гвардейцев стоял Влад. Рядом с ним высилась здоровенная фигура Макса. «Чего хотел?» — спросил Свет. «Хотел, чтобы ты посмотрел и оценил». Главный гвардииц повернулся к Максу. «Ты все понял?» «Да». «По моему сигналу сразу отступаешь». «Да». «Вперед!» Лицо Громилы озарило под детский радостной улыбкой, и он, резко развернувшись, рванул в лес за пределы отцепления бойцов. Затрещали ветки, а следом рухнуло небольшое деревце, которое Макс случайно зацепил. — А чего ты ему не объяснил основы скрытного перемещения по лесу? — с усмешкой спросил Свят. — Ты не трынди, а лучше иди за ним и смотри. Влад махнул рукой вслед громили. — Мне нужно твое мнение. Понятно, что с помощью жучков Свят мог и отсюда следить, но это палево, поэтому он взял в одну руку пистолет... Другой сжал рукой от мечей и пошел за Максом. Шел, впрочем, недолго. Меньше чем через минуту привлеченные шумом монстры с ревом налетели на огромную фигуру. Свят поднял пистолет, но сразу же понял, что его помощь не нужна. Несмотря на говориты, Макс со страшной скоростью завращал огромным топором, и вскоре рев сменился визгами и с тех тварей, что не умерли сразу. Да, огромного союзника тоже цепляли когтями и зубами, но если и оставляли на крепкой коже какие-то следы, то они быстро зарастали. Несколько раз его пытались сбить, но куда там, масса была несопоставима. — Это же просто машина для зачистки, — пробормотал Свят, но тут вдруг заметил еще кое-что. Тело Макса будто окутал едва заметный ореол. Точнее, вообще невидимый на физическом плане, но немного светящийся на магическом. Да не может быть. Свят создал самого слабого из возможных жучков и подвел его к телу гиганта. Когда они соприкоснулись, возникло легкое сопротивление. Нет, разведчик не сгорел, но защитное поле там определенно лежало. Свят вспомнил, чему его учил Дмитрий Николаевич, стал менять диапазон восприятия жучка — И вскоре убедился, что Макс использует магические каналы, а использовал он их для того, чтобы с помощью энергии усилить, и без того аномально мощное и быстрое тело. Мне не показалось, шепотом спросил подошедший сзади Влад. Он, ко всему прочему, еще и маг. Интуит, кивнул Свят. Вообще, похоже, ни хрена не понимает, что делает, и, скорее всего, не сможет применить магию вовне. — Вот я вообще не расстроился, пробормотал главный гвардеец. — А резерв какой у него? — Да крошечный, — пожал плечами Свят. — Он, похоже, вообще в основном внешнюю энергию использует. — И это меня не расстраивает. — Вообще-то он наш союзник, — тихо рассмеялся Свят. Наблюдая, как, не испытывая никаких проблем, Макс продолжает врубаться все глубже в лес и десятками уничтожать атакующих его монстров. — Если бы его можно было просто выпустить в лес на сутки, потом покормить и выпустить снова, я бы не отказался от пятидесяти таких, — задумчиво проговорил Влад. Но он живет с нами, и пусть лучше будет слабым магом. Тем более, что такого уровня резервуара на наши нужды хватит. — Ты зачистку кристаллов имеешь в виду? Свят вскинул пистолеты точным выстрелом в голову, уложил выскочившего из кустов волка. Да, кивнул Влад. Самая большая угроза в кристаллах выше тридцатого уровня. Это не небольшие медленные твари, а быстрые, которых много. Макс — это идеальный танк против них. Группа заходит, он тут же начинает шуметь, стягивает их на себя и все. Думаю, с ним даже мы с тобой сможем в тридцать пятый попробовать влезть. А с Дмитрием Николаевичем... — Тогда отзывай его и давай пробовать. Лицо Свято засветилось предвкушением. Буду учить его входить в кристаллы. — Макс, назад! Громила, уже удалившийся на тридцать метров, резко развернулся и, не переставая махать огромным тупором, понесся назад. — Хороший песик! — ошарашенно пробормотал Свят. — И как же хорошо, что он на нашей стороне! И что мы замочили того больного клоуна! Дачный домик где-то под Нижним Новгородом. Болезненно худой мужчина сел в кресло и поморщился. «Володь», — недовольно протянул он, — «но кресло-то мог нормальное купить. Я прям чувствую, как пружины мне в задницу впиваются». «В дом, в котором я первый раз, и который сгорит сразу после нашей беседы», — рассмеялся толстый лысоватый мужчина — и дополнил рюмки из запотевшего графина. Черные кры здесь, кстати, тоже нет, Ген. А массаж жопы при нашем образе жизни очень полезен. — Не знаю, как у тебя, а у меня сейчас очень активный образ жизни. Геннадий взял рюмку и на вилку наколол маринованный гриб. — Ладно, давай, за успешное начало. Давай — Давай. Мужчины выпили и закусили. — Кстати, Володя... Ты, когда в следующий раз будешь по радио выступать, как-нибудь там выбирай выражение. Мне вчера дочь позвонила и спросила, какого хрена я тебе до сих пор войну не объявил. — Это ты поэтому такой нервный? — снова рассмеялся Толстяк. — Если тебя это порадует, то меня каждый день все спрашивают о том же самом. — И все равно давай как-то без совсем перегибов, — скривился худощавый. В определенный момент это может в обратную сторону сыграть и вызвать подозрения. — Ладно, ладно. Просто вчера прямо реально в роль вошел. Думаю, какого хрена ты мою партию стали перекупил? Владимир усмехнулся и вновь наполнил рюмки. — Не дуйся. Немного осталось потерпеть, и все все узнают. И, кстати, как ни крути, у меня задачка-то посложнее твоей. Тут спорить не буду. В этот раз Геннадий закусил водку кусочком буженины. — Ну что, друг, похоже, в последний раз мы с тобой встречаемся в старом мире. — Мир всегда одинаковый, Ген, — философски заметил Владимир. — Просто иногда меняются границы. А всякие уроды освобождают места для более достойных. — Ты уже получил технику? — О, да. Толстяк поднял руки и довольно потянулся. Лично видел образцы — это просто огонь. Если честно, только когда провел рукой по броне и посмотрел на руны, окончательно поверил в то, что происходит. Это просто следующее поколение. И оно уже у меня, причем без всяких сюрпризов типа встроенных бомб. Значит, пути назад нет. Его давно нет, Ген. — Через полгода, год, этот ублюдок бы нас смел. Ты помнишь, что он на последнем совете сказал? — Да как не помнить, Володь? Вот и все. Владимир скрипнул зубами и двумя резкими движениями снова налил. — Ладно, хватит об этом. Просто будь с войсками в нужное время и в нужном месте. — Буду, Володь. Мужчины снова выпили, и минуту в комнате загородного домика раздавались лишь звуки... Звякающих о тарелке вилок. Кстати, Владимир вытер рот салфеткой и бросил ее на стол. Ты прикинь, у нашего общего, любящего торговать наркотиками друга, Вдруг возникли проблемы. Да, я слышал. А угадай, кто их ему создал? Судя по вопросу, не он, Геннадий ткнул пальцем в потолок. Нет, не он. Акулов. «Да ладно!» «Ага, а еще он приложил руку к операции против центра, втрое!» «Твою мать!» Геннадий откинулся в кресле и уже не чувствовал жестких пружин. «Значит, сработало!» «Не просто сработало, а, похоже, это лучший результат!» «Ну, ты опережаешь события, знаешь же, почему свернули эксперимент!» «Гена, — поморщился толстяк, — ты же понял, что я имею в виду. По потенциалу акулов лучше любого из отряда Германа. Но это же не угроза для нас. Теперь нет. Но все равно. Когда все случится, он будет на твоей территории, и тебе придется с ним что-то сделать. Он же на границе. По идее, с ним и без меня что-то сделают. Скорее всего... Владимир задумчиво посмотрел на собеседника. — Но если нет, тянуть с ним нельзя. Ты же знаешь, как они прогрессируют. — Знаю, — кивнул Худощевый и, схватив графин, сам разлил водку.